Старца, торца, положив на столешницу драные локти, восседал Денисевский юродивый и быстро-быстро вметал -быстро в рот кашу из миски. «Лаврушка — Лаврушка! — ахнул урядник. — Как это он поспел? — Неужто один? — Лесом. — И волки ему нипочем.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 На противоположном конце стола сидела прямая, как хворостина женщина в черном платке, и черной же хламиде с широкими рукавами. Ее бледное лицо рассекала пополам черная повязка, закрывавшая глаза. Лицо у Кириллы было не молодое и не старое, то ли сорок лет, то ли шестьдесят.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 слепая то во первых не слепая никифор андронович с интересом разглядывал бродячую сказительницу это она зарок дала греховным миром зрение не поганить есть в старообрядстве такой обед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 Вон, под столом, на полу в самом деле сидела чумазая девчонка лет тринадцати, пялилась на Ираста Петровича бойкими карими глазами. Ее ноги в лаптях были широко раскинуты, голова обмотана грязным холщевым платком. Рядом лежала большая сума и длинный посох, очевидно принадлежавший Кирилле. — Полкашка! — Не елось! — прикрикнула на девочку странница. «На вот — На кого-то! и бросила на пол надкушенный пирог. Поводырка подхватила, сунула в рот и почти не жуя проглотила.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 Смотрите, еще один кинула и тоже едва тронутый. Интересный обычай восхитился психиатр и записал что-то в книжечку. Блаженный вылезал языком пустую миску, сыто рыгнул. Перестала есть и Кирилла, но сделала это прилично, даже изысканно.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 Со всей избы потянулись люди. Кажется, начиналось представление. Этим не вполне уместным словом назвал про себя Фандорин начинающееся действо. Эраст Петрович отошел от стола и обвел взглядом все три горницы. Фольклор и этнография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 А Лоизий Степанович, размахивая руками, доказывал что-то старшине. Тот морщился и переступал ногами, потихоньку перемещаясь поближе к юродивому, видно, тоже хотел послушать. Но Кахановский не отставал, все хватал Длиннобородова за рукав. Отец Викентии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 Маса невозмутимо и важно смотрел поверх цветастых платков. Это выражение его лица Эраст Петрович знал очень хорошо. В данной ситуации, да при раскольничьих строгостях осложнения из-за женского пола были бы совершенно ни к чему. На время забыв об этнографии, Фандорин одвинулся К своему слуге, чтобы сделать ему внушение, но вмешательство не понадобилось. Одна из девок, самая смелая, отважилась спросить А вы откуда вы такой будете? Только Маса к ней повернулся, только прищурил глаза, взгляд, которых почитал. Неотразимым, как на баб налетел один из стариков, нахохленный, сердитый, п*ть дуры, кыш! Азиат это! Они в Туркестане проживают. В Господа Бога не веруют, и зато архангел Гавриил их косорылием покарал. Станете перед ним хвостом вертеть? Сами такие же будете. Женский пол в раз словно метлой самело. Раздосадованный маца прошипел деду. Сам ты косарырый". А тот лишь плюнул, да перекрестился, не стал связываться. Опасность миновала, можно было возвращаться в соборную.